Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Лиде 13, а Лиде 4. Отец был небогат, и не мог брать нам гувернантов. Сам же редко занимался с нами. Лиде была такая рассудительная, трудолюбивая и аккуратная девочка, что, по-видимому, вовсе не дождалась надзоре старших. Она взялась вести все наше маленькое хозяйство и говорят, была, во всех Все родные и знакомые восхищались ею. Отец не мог довольно нахвалиться ею, только мы слезы видели в ней больше недостатков, чем достоинств. Мы были совершенно на ее руках, в полном ее распоряжении. И боже мой, с какой беспощадной суровостью умела распоряжаться нами. Это, по-видимому, такая тихая девочка. Я был живой, резвый, вспыльчивый, несколько своевольный мальчик. Люди вздумала исправить меня от этих недостатков. Сама еще ребенок, она не знала, конечно, как взяться за дело, и вместо пользы принесла мне только вред. В эту минуту, толстая квартира, отделявшая кабинет от столовой, и Маша вошла в комнату, слыжав что отец что-то рассказывает матери. Девочка захотела послушать его и тихонько села на пол за кресло Дмитрия Ивановича. Ни отец, ни мать не заметили ее присутствия. Дмитрий Иванович продолжал свой рассказ. Оледе непременно хотелось, чтобы я уважал и слушал ее как мать. Я же видел в ней девочку, Немножко постарше и полнее меня девочку, которая при мне иногда получала поговоры от учительницы, приходившие каждый день давать руки ей, мне, девочку, которую, по моему мнению, нужно было часто и бродить, и наказывать. Когда бывала мать, за какую-нибудь повинность, ставил меня в угол или оставляла без пирожного. Я очень огорчался. Но я сколько считал себя обиженным, она, мама, рассуждал я, как вероятно, рассуждают и все дети. Она может наказывать. Но когда Лидия сказала мне спокойным, строгим голосом, каким она обыкновенно говорила со мной: «Ты опять "Приотнять на комод, когда я тебе не велела этого, садись сейчас же и в угол, непослушный мальчик", я расхохотался ей в лицо. Я решительно не признавал, чтобы девочка, которая не стояла в углу только потому, что некому было ставить его, могла наказывать меня. Я продолжал сидеть на комоде, смеясь и подразнивая сестру. Лидия никогда не сердилась явно. Ну, по крайней мере, я не помню, чтобы она когда-нибудь кричала или топала ногами. Она сдерживала свой гнев, но, вероятно, тем сильнее чувствовала его. Она ни слова не отвечала на мой смех, но я заметил, что она что-то прибирает в комнате. Через несколько минут она показала мне ключ и сказала все тем же спокойным голосом: "Все твои вещи заперты в шкафу. Ты не получишь ни одной игрушки, пока не попросишь у меня прощения. И не простоишь ровно час в углу. Ты не смеешь запирать мои игрушки". Ты не смеешь ставить меня в угол, кричал я, соскакивая с комода и подбегая к сестре. Отдай мне ключ, злая девчонка. Лидия была сильнее меня. Она втакнула меня в соседнюю комнату и заперла там на ключ. До сих пор не могу забыть. какое бешенство пришел я я стучал кулаками о дверь, плакал, кричал, бронился, грозил сломать все вещи, какие были в комнате, поджечь дом. Лидия не обращала на меня ни малейшего внимания. Я слышал, как она невозмутимо спокойным голосом утешала малютку Лизу, испугавшуюся моего крика и расплакавшуюся за компанию. Я слышал, как она что-то весело смеялась с кухаркой, как она тихонько напевала за работой. И это равнодушие еще больше раздражало меня, и долго пришлось тебе просидеть под арестом. Право, не знаю. Торивин не казалось, что ужасно долго, но на самом деле, вероятно, часа два или три, пока я совсем успокоилась. Приди отворила дверь и спросила у меня: "Согласен ли я простоять час в углу ни за что на свете?" Решительным голосом отвечал я: «Придет папа, я пожалую всему на тебя". Но этого не удалось, только что вернулся отец домой. не успел еще он по своему побуждению обнять и поцеловать нас. Как уже Лидия обратилась к нему с вопросом: "Скажите, пожалуйста, могу я наказывать Митю, если он не слушается меня?" "Конечно, можешь", отвечал отец и потом прибавил, обращаясь ко мне: "Митя, помни, что сестра заменяет тебе мать. Ты должен слушать ее так, как слушал свою покойную маму". и так и я буду любить тебя. Если она тебя наказывает, так это для твоей же пользы. Она ведь тебя любит. Такого ответа я не ожидал от отца. Лидии позволено было доказывать меня. Я считал себя совсем несчастным мальчиком, забился в угол и неутешно рыдал. Отец был чем-то очень озабочен в этот день, так что ему некогда было утешать меня. Он велел мне не допрезничать и перестать плакать. А когда я его не послушал, без дальней церемонии отослал меня в другую комнату.